Десять принципов жизни, алмазная мудрость на каждый день. Просекин Алексей, Хмеловская Марина. Издательство АСТ. Рай и ад в Барселоне. Однозначно, это было самое потрясающее за последнее время наше путешествие. Мы прибыли в Барселону ранним утром со стороны моря и сразу направились на местную достопримечательность – гору Монтажуик. Нарезанный кусочками город лежал у наших ног. Обнявшись, мы пили кофе, а потом двинули вниз. Так начался очередной день рождения Марины. Уже через полчаса мы вблизи любовались храмом святого семейства и другими шедеврами великого Гауди, а впрочем, не только его». Это было наше первое касание испанской земли, поэтому все воспринималось особенно ярко. Огромные площади, сказочные домики с кривыми окнами, готический квартал. Все это смешалось в сознании, оставив ощущение нереальности происходящего. Мы мерили каталонскую столицу шагами, бредя наугад. Между кофебрейками в уютных забегаловках старались увидеть что-то из того, что обычно не попадает в туристические справочники. Был октябрь. Погода как нельзя более способствовала нашему путешествию, ощущению полноты жизни и единства с миром. Все было прекрасно, но мало. Вечером в порту нас ждал круизный лайнер, плавающий мини-город с бассейнами, ресторанами, спортзалом, театром, танцполами и музыкой на любой вкус. День закончился тихим праздничным ужином на палубе. Глядя на удаляющийся берег, мы приняли твердое решение вернуться сюда – а наша влюбленность в жизнь приумножилась влюбленностью в этот город. Мы рассуждали, если один день пребывания в Барселоне дает столько радости, то, наверное, проживание здесь автоматически делает любого человека счастливым. Не знаю, как я вообще не умерла за эти три месяца. Не убила ни себя, ни его, ни кого-то, кто бы попался мне под горячую руку, рассказывает свою историю наша клиентка Надя. В свое время она приняла предложение руки и сердца от симпатичного иностранца и уехала из своего городка под Полтавой за ним. Как только дверь его дома захлопнулась, красивые ухаживания закончились. «Начался ад», — продолжает она. «Уже позже, сбежав домой в Украину, я прочитала книгу «Мужья-тираны. Как остановить мужскую жестокость» и поняла, что каждое слово в ней о моем бывшем партнере. Я подвергалась полному тотальному контролю. Он ревновал меня к ветру и выносил мозг за любую мелочь. Он ходил на работу, я сидела дома, но при этом он пытался полностью ограничить мое общение с миром, названивая мне каждый час. Мы встречались с его друзьями, среди которых он считается остроумным и обаятельным человеком. Но как только мы оказывались наедине, он просто начинал съедать меня». Стоит ли говорить, что, будучи полностью зависимой от него материально, я не могла ничего себе позволить? Человек, даривший мне в Украине по 35 роз, превратил выдачу денег в настоящее издевательство. Оказавшись на своей территории, он тщательно изучал все мои чеки и вел допросы с пристрастием относительно каждого потраченного мной цента. «Если я купила дешевое масло, значит, я купила плохое масло. Если я купила дорогое масло, значит, хочу его разорить». У меня не было правильных ответов. Любое мое действие было ошибочным, с его точки зрения. Отсутствие действия тоже нарушение. Но как только я начинал а заикаться о расставании, он становился мягким, рассудительным, внимательным. Говорил о своих ошибках, о том, что хочет исправиться. Выглядело это всегда очень убедительно. И как только я соглашалась остаться, все сразу менялось. Он становился тем, кто он есть. Унижения после таких сближений были наиболее сильны. «Дошло до того, что я сильно заболела. У меня по всему телу высыпали гнойники. При этом мой, с позволения сказать мужчина, сначала не хотел в е с т и меня в больницу, но мое состояние резко ухудшилось, и мы пошли к врачу, который сказал, что виной всему нервы. Мой любимый не поверил доктору, поэтому не стал покупать мне лекарства. И тогда я решил о б е ж а т ь Несмотря на тотальный контроль, я связалась со своей подругой, которая помогла мне купить билет на самолет. Я улетела, ничего не сказав, потому что боялась, что если сообщу ему о своем решении, он что-то придумает, чтобы задержать меня, например, скажет, будто я у него что-то украла. В Киеве я почувствовала, что вырвалась из концлагеря, шла по Крещатику и рыдала от счастья. Может, вы догадались, что злоключения с Надей происходили в той самой Барселоне, где мы наслаждались каждым мгновением жизни? Причем было это примерно в то же время, когда мы находились там. У нас, правда, это длилось день. У нее два с половиной месяца. Надя, а сама Барселона, как тебе? Спрашиваем мы. Что? Ну, храм святого семейства и все остальное. Оно как-то скрашивало твое ужасное существование. Там же так круто. Уж поверьте, мне было не до всех этих прелестей. Да, я знаю, что там есть достопримечательности, на которые съезжаются посмотреть люди со всего мира. И вообще Барселона славится своей культурой. «Но если бы ей попыталась насладиться я, мой друг бы меня убил». Хотя, по правде сказать, рукоприкладством он не занимался, но уничтожал морально так, что никаких кулаков и не нужно. Полная ответственность за свою жизнь. Вот так в одном и том же городе ад и рай ходили одними и теми же улицами и никак не могли пересечься. И дело тут не в городе, все абсолютно индивидуально». И, кстати, кроме Нади, мы знаем многих людей, которые живут в своем личном аду, вне зависимости от географического места обитания. Вы тоже знаете таких и уверены, даже пытаетесь помочь им. Этот ад, не обязательно связанный с плохими отношениями, происходит прямо здесь и сейчас, пока мы спим, едим, ходим на работу. Есть, правда, и те, кто пребывает в собственном раю, но таких не очень много, хотя... Впрочем, не важно, сколько людей пребывает в раю, сколько в аду. Важно, что мы сами создаем собственный ад и рай. И есть совершенно четкие технологии, как из одного сделать другое и наоборот. Аудиокнига «10 принципов жизни», которую вы слушаете, отвечает на важные вопросы. Почему мы попадаем в рай или в ад? Как создается одно и как другое? Задача аудиокниги – помочь вам понять, как вы создаете собственный ад и как переписать его на рай. Также в конце повествования вы найдете нашу игру-тренинг «Алмазная мудрость», с помощью которой сможете протестировать любую вашу цель и понять, что мешает ее достичь, а что помогает. Что же случится, если вы не будете знать, как создаете свой ад и рай? С вами произойдет то же самое, что с нашей героиней Надей, которая хоть и убежала от мужа-тирана из Барселоны, но через полгода вышла замуж за еще большего тирана в Киеве. Если вы встречаете мужчину-тирана в Барселоне, а потом мужчину-тирана в Киеве, значит дело не в Барселоне и не в Киеве, а в вас. Причина ваших страданий не в том, что ваш возлюбленный – испанец или украинец. Причина в том, что вы не понимаете, как вы своими мыслями, словами и действиями создаете такие ситуации. Мы говорим о полной, тотальной ответственности за свою жизнь. Отвлекитесь от аудиокниги, посмотрите вокруг себя. Что вы видите? Нравится ли вам эта картинка? Подумайте о том, что это вы, и только вы ее создали. Вы же создали и тот факт, что слушаете сейчас эту аудиокнигу. И если бы Надя сыграла в игру «Алмазная мудрость» с запросом «Хочу любить и быть любимой», то, скорее всего, увидела бы, что мужей тиранов она создает сама. Главное здесь – слово «сама». Чем, спросите вы? Причин может быть много – Нелюбовь к себе, осуждение отца, критика и подавленная агрессия в отношении других. Игра, которую мы предлагаем вам в конце аудиокниги, четко показала бы это.